Билли уставился на него. То есть, пока я место себя не находил, думая, что тебя убили, ты спал в том самом мотеле, который мы покинули? Ну, в общем так. Джанелли сам устыдился на мгновение, но тут же с улыбкой пожил плечами. Спеши это на неопытность, Уильям. Не привык совсем, что кто-то за меня волнуется. Ну, только мама еще, но это другое дело. Ты проспал, что ли? Сюда-то приехал часов 9 Нет, сразу встал, когда зазвенел будильник. Позвонил кое-куда и отправился в центр города. Там арендовал другой автомобиль на этот раз. УАВИС. С Херцем мне не так повезло. «У тебя будут неприятности из-за машины Херца?» — спросил Билли. «Нет, все в порядке». Дело могло осложниться, но я и позвонил как раз в связи с машиной Херца. И коллега по бизнесу по моей просьбе прилетел из Нью-Йорка. В Элсуарте есть небольшой аэропорт. Пилот потом полетел в Бангор ждать его, а мой коллега на попутках прибыл в Банкертон. Он, слушай... «Дело приобретает масштабы», — сказал Билли, — «ты понимаешь? Прямо во Вьетнам превращается?» «Да ты что, не будь дураком, Уильям! Скажешь, всего лишь твоя экономка прилетела из Нью-Йорка, вернее, эконом!» «Пусть так. Я никого в Мэне не знаю, а единственный, с кем успел познакомиться, отдал концы. Да не было никаких проблем». У меня полный отчет есть. Мой коллега вчера спокойно в полдень добывался до банки Ртона. Там на заправочной был всего один парень, да и тот успел прилично набраться. Бензин он, правда, накачивал все чин-чином, а остальное время где-то склонялся или возился с машинкой. Пока его не было в очередной раз, мой коллега законтачил проводки Форда и спокойно уехал. Проехал мимо станции, так тот парень даже не глянул в его сторону. Коллега доехал до международного аэропорта Бангора и посолил машину в один из загонов Херца. Я его попросил проверить насчет пятен крови. Потом, когда говорил с ним по телефону, он сказал, что на переднем сиденье немного крови было, наверняка куриной. Мой коллега ее смыл, потом заполнил бланк возврата опустил ящик экспресс возврата и улетел обратно в Нью-Йорк. А как же с ключами? Ты говоришь, он с на проводах законтачил. С ключами действительно проблема возникла. Еще одна моя ошибка. Думаю, от недосыпа стал рассеянным, а может, старею. Они остались в кармане Спартона, а я забыл их вытащить, когда его захоронил там. но теперь дженнели вытащил пару ключей на блестящем брелоке херца и позвенело ими день день так ты ездил назад сказал билли хрипло господи поехал и откопал чтобы достать ключи рано или поздно зверье его бы обнаружила и началао бы резонно пояснил дженнели Те же охотники на птиц с собаками. Короче, это мелочь для Херца, когда приходит конверт экспресса без ключей. Люди-то и дело забывают вернуть ключи от арендованных машин, от номеров отеля. Иногда присылают их, иногда забывают. Менеджер сервиса звонит по телефону 8-00, сообщает заводские данные машины, а на другом конце парень из Форда, Дженерал Моторс или Крайслера Называют его модель ключа. Просто новые ключи. Но если найдут в карьере парня с дыркой, в голове и с ключами в кармане, нетрудно и меня отыскать. Скверно, паршивые новости. Ты понял? Да. Кроме того, мне все равно надо было туда вернуться. Врачно сказал Джанелли, а в сделать этого было нельзя. ну почему? Они же ее не видели. Мне надо рассказать тебе по порядку, тогда поймешь. Еще подлить? Пожалуй.